Как ни скуден свет, проливаемый описаниями современников на его характер, одно и притом существенное качество, несомненно, отличает его во все периоды его жизни, Магеллан прекрасно умел молчать. По природе терпеливый и необщительный, даже в суматохе походной жизни, державшийся тихо и обособленно, Магеллан все свои мысли продумывал в одиночестве. Далеко заглядывая вперед, в тиши учитывая каждую возможность, Магеллан не открывал людям своих планов и решений, покуда не уверялся, что его замысел внутренне созрел, до конца продуман и бесспорен. И на этот раз Магеллан проявляет свое искусство молчания. Другой на его месте после оскорбительного отказа короля Мануэла, вероятно, тотчас покинул бы страну, и предложил свои услуги другому монарху. Магеллан же спокойно остается в Португалии еще на год, и никто не догадывается, чем он занят. Разве только замечают, поскольку это вообще может привлечь внимание, когда речь идет о старом, побывавшем в Индии моряке, что Магеллан долгие часы просиживает с кормчими и капитанами, с теми, кто некогда плавал в южных морях. Ну, о чем же и болтать и охотникам, как не об охоте? Мариплавателям, как не о морях и новых землях. Не может вызывать подозрения и то, что в сокровищнице, в секретном архиве короля Мануэла, он вырошил все хранящиеся карты, секретнейшие карты берегов, портуланы, лаговые записи и судовые журналы последних экспедиций в Бразилию. Чем же и заполнять находящемуся неудел капитану своей досуги, как не изучением книг и сообщения о вновь открытых морях и землях. Скорее уж могла обратить на себя внимание новая дружба, заключенная Магелланом, ибо человек, с которым он все теснее сближается, некий Руи Фалейро, юркий, нервный, вспыльчивый книжник, со своей страстной говорливостью чрезмерной самонадеянностью и вздорным характером, менее всего подходит к молчаливому, сдержанному, замкнутому воину и мореходу. Но дарование обоих этих людей, вскоре ставших неразлучными именно в силу их полного несходства, и привели к известной неизбежно кратковременной гармонии. Как для Магеллана, сокровеннейшая страсть путешествия по неведомым морям И практическое исследование земного мира. Так для Фалейро отвлеченные познания земли и неба, чистейший воды теоретик, подлинно кабинетный ученый, никогда не ступавший на корабль, никогда не покидавший Португалию, Руи Фалейро знает далекие сферы неба и земли только по вычислениям, книгам, таблицам и картам. Зато в этих в Абстрактных областях, в качестве картографа и астронома, он считается величайшим авторитетом. Он не умеет ставить паруса, но он изобрел собственную систему вычисления долгот, хотя и не лишенную погрешности, но охватывающую весь земной шар и впоследствии оказавшую Магеллану огромные услуги. Да, Фалейро не умеет обращаться с рулем, но изготовленные морские карты, Портуланы. Астролябии и другие инструменты, по-видимому, являлись наиболее совершенными навигационными приборами того времени. Такой знаток, несомненно, принесет огромную пользу Магеллану, идеальному практику, чьим университетом были только война и плавание. Кто из астрономии и географии знает только то, что он видел в своих странствиях и благодаря своим странствиям? Как раз благодаря полярности своих дарований и склонностей, оба этих человека неокновенно счастливо дополняют друг друга, как спекулятивное мышление дополняет опытные знания, как мысль, дело, как дух, материю. Но к этому в данном частном случае присоединяется еще и кратковременная общность судеб. Оба этих, каждый по-своему замечательных португальца одинаково уязвлены своим королем. Обоим прегражден путь к осуществлению дела всей своей жизни. Руи Фалейру уже много лет домогается должности королевского астронома и, несомненно, с большим на то правом, чем кто-либо другой. Но как Магеллан своей молчаливой гордостью, так, по-видимому, и Руи Фалейру раздражил двор взбалмошным, необузданным, сварливым и вспыльчивым своим нравом. Враги называют его шутом, и чтобы придать его в руки инквизиции и тем самым от него отделаться, распространяют слух, будто он в своих работах прибегает к помощи сверхъестественных сил, будто он заключил союз с дьяволом. Итак, оба они, Магелан и Руи Фалейро, удалены от дел ненавистью и недоверием своей страны. Это внешний гнет. Ненависть и недоверие внутренне сближает их друг с другом. Магеллан сообщает Фалейру о том, что ему поведал Серано относительно расположения островов пряностей на далеком востоке и обсуждает с Фолейру, как просто пройти к этим островам новым путем, не с востока, а с запада. Фолейру изучает записи и проекты Магеллана. Он снабжает их научной надстройкой и точными, по таблицам, проверенными данными, подтверждает чисто интуитивные предположения Магеллана. И чем дальше сравнивают теоретик и практик свои наблюдения, тем пламеннее они стремятся осуществить свой проект в таком же тесном сотрудничестве, каком они его продумали и разработали. Оба они, теоретик и практик, клятвенно обязуются до решающей минуты осуществления от всех таить свой замысел и, в случае необходимости, без содействия родной страны и даже в ущерб ей совершить дело, которое должно стать достоянием не только одной Португалии, но и всего человечества. Однако пора уже спросить, что, собственно, представляет таинственный проект, которые Магеллана и Фалейро втихомолку, словно заговорщики, обсуждают под сенью Лиссабонского дворца. Что в нем такого нового, до доселе небывалого? Что делает его столь важным и заставляет их поклясться друг другу в нерушимости тайны? Что в этом проекте такого опасного, что их вынуждает прятать его, словно отравленное оружие? Ответ на этот вопрос поначалу разочаровывает. Ибо новый проект — не что иное, как та самая мысль, с которой Магеллан некогда возвратился из Индии и которую в нем разжигал Серрану. Мысль — достичь богатейших островов пряности, плывя не в восточном направлении вокруг Африки, как это делают португальцы, а с запада, то есть огибая Америку. На первый взгляд в этом нет ничего нового. Еще Колумб, как известно, отправился в плавание не для того, чтобы открыть Америку о существовании, которой тогда еще не подозревали, а стремясь достичь Индии. И когда весь мир уже понял, что Колумб находится в заблуждении, сам он никогда не осознал его и всю жизнь, был убежден, что высадился в одной из провинций китайского Богдыхана. Испания из-за этого случайного открытия отнюдь не отказалась от поисков пути в Индию. Его за первыми минутами радости последовало досадное разочарование. Заявление пылкого фантаста Колумба, что на испаньоле золото пластами лежит под землей, оказалось враньем. Там не нашли ни золота, ни пряностей, ни даже черной слоновой кости. Чедушные индейцы не годились в невольники. Покуда Писарро еще не разграбил сокровищниц инков, покуда еще не была начата разработка потосийских серебряных рудников, открытие Америки не представляло в коммерческом отношении никакой ценности, и алкавшие золото костильцы были меньше заинтересованы в колонизации и покорении Америки, чем в том, чтобы, обогнув ее, как можно скорее попасть в райские края драгоценных камней и пряностей. Согласно распоряжению короля, непрерывно продолжались попытки обогнуть вновь открытую землю, чтобы прежде португальцев ворваться в подлинную сокровищницу Востока, на острова Пряности. Одна экспедиция следовала за другой. Но вскоре испанцам при поисках пути в вожделенную Индию довелось пережить то же разочарование, как некогда португальцам при первых попытках обогнуть Африку. Ибо и эта, вновь открытая часть света Америка, оказалась куда более обширной, чем можно было предположить вначале. Повсюду, на юге и на севере, где бы их суда ни пытались прорваться в Индийский океан, они наталкивались на неодолимую преграду, земную твердь. Повсюду, как широкое бревно поперек дороги, лежит перед ними этот протяженный материк Америка. Прославленные конкистадоры тщетно пытались счастья, ли найти где-нибудь проход, пролив. Колумб в четвертое свое плавание поворачивает к западу, чтобы возвратиться через Индию, и наталкивается все на ту же преграду. Экспедиция, в которой участвуют Веспуччи, столь же тщательно обследует все побережье Южной Америки. С намерением плыть и открывать расположенный на востоке остров, именуемый Малаккой, чтобы пробраться к островам пряностей Моллукским островам. Кортес в четвертой своей реляции торжественно обещает императору Карлу искать проход у Панамы. Кортериал и Кабот направляют свои суда вглубь Ледовитого океана, чтобы открыть пролив на севере, а Хуан-де-Солис — Думая обнаружить его на юге, далеко поднимается вверх пола платья, но тщетно. Везде, на севере и на юге, в полярных зонах и в тропиках, все тот же незыблемый вал земля и каменья. Мало-помалу начинает исчезать всякая надежда из Атлантического океана проникнуть в тот, другой, некогда увиденный Нуньесом де Бальбоа с Панамских высот. Уже Космографы вычерчивают на картах Южную Америку, сращенной с Южным полюсом. Уже бесчисленные суда потерпели крушение во время этих бесплодных поисков. Уже Испания примирилась с мыслью навеки остаться отрезанной от земель и морей богатейшего Индийского океана, ибо нигде, решительно нигде не находится вожделенный ПАСО со страстным упорством, разыскиваемый пролив. Тогда вдруг этот неведомый, невзрачный капитан Магеллан возникает из безвестности своего существования и с пафосом безусловной уверенности заявляет. Между Атлантическим и Тихим океаном существует пролив. Я в этом уверен. Я знаю его местонахождение. Дайте мне эскадру, я укажу его вам, и с востока на запад объеду весь земной шар. И вот теперь мы наконец стоим перед лицом той самой тайны Магелана, которая в продолжение веков занимает ученых и психологов. Сам по себе, как сказано, проект Магеллана отнюдь не отличался оригинальностью. Собственно говоря, Магеллан стремился к тому же, что и Колумб, Веспуччи корт Кортес и Кабот. Итак, нов не его проект, но та, не допускающая в отражении уверенность, с которой Магеллан утверждает существование западного пути в Индию. Ведь с самого начала он не говорит скромно, как те другие, я надеюсь, где-нибудь найти Пасо, пролив. Нет. Он с железной уверенностью заявляет, я найду Пасо. Ибо я, один я, знаю, что существует пролив между Атлантическим и Тихим океаном, и знаю, в каком месте мне его искать. Но каким образом Магеллан, в этом-то и загадка, мог наперед знать, где расположен этот тщетно разыскиваемый всеми другими мореходами пролив? Сам он во время своих путешествий ни разу даже не приблизился к берегам Америки, как и его товарищ Валейру. Если он с такой определенностью утверждает наличие пролива, значит о его существовании и географическом положении он мог узнать только от кого-нибудь из своих предшественников, своими глазами видевших этот пролив. Но раз другой мореплаватель видел его до Магеллана, Тогда ситуация весьма щекотлива. Магеллан вовсе не прославленный герой, каким его увековечила история, а всего-навсего узурпатор чужой славы. Тогда Магелланов пролив также несправедливо назван именем Магеллана, как Америка несправедливо названа именем не открывшего ее Америго Веспуччи. Итак, тайна истории Магеллана в сущности исчерпывается одним вопросом. От кого и каким путем скромный португальский капитан получил столь надежные сведения о существовании пролива между двумя океанами, что мог обязаться осуществить то, что до того времени считалось неосуществимым, а именно пругосветное плавание. Первые упоминания о данных, на основании которых Магеллан твердо уверовал в успех своего дела, мы находим у Антонио Пигафетты преданнейшего его спутника и биографа, который сообщает следующее. Даже когда вход в этот пролив уже был у них перед глазами, никто во всей флотилии не верил в возможность подобного соединяющего океаны пути. Только уверенность самого Магеллана невозможно было поколебать в ту минуту, ибо он, дескать, точно знал, что такой никому неизвестный пролив существует, А знал он об этом благодаря карте, начертанной знаменитым космографом Мартином Бехаймом, которую в свое время разыскал в секретном архиве португальского короля. Это сообщение Пигафетты само по себе вполне заслуживает доверия, ибо мы знаем, что Мартин Бехайм действительно до самой своей смерти, 1507 год, был придворным картографом португальского короля, Как знаем мы то, что молчаливый искатель Магеллан заблаговременно сумел получить доступ в этот секретный архив. Но поиски разгадки становятся все более увлекательными. Этот Мартин Бехайм лично не принимал участия ни в одной заморской экспедиции. И поразительную весть о существовании Паасо, в свою очередь, мог узнать только от других мореплавателей. Значит, и у него были предшественники. Тогда вопрос усложняется. Кто же были эти предшественники, эти безвестные мореходы? Кому же, наконец, принадлежит честь открытия? Возможно ли, чтобы какие-то португальские суда еще до изготовления этих карт и глобусов достигли таинственного пролива, соединяющего Атлантический океан с Тихим, и что же? Неопровержимые документы подтверждают, что действительно, В начале века несколько португальских экспедиций. Одну из них сопровождал Веспуччи. Обследовали побережье Бразилии, а может быть даже и Аргентины. Они-то только и могли видеть Пасу. Однако этого мало. Возникает новый вопрос. Как далеко проникли эти таинственные экспедиции? Вправду ли спустились они до самого прохода, до Магелланова пролива? Мнение, что другие мореплаватели до Магеллана уже знали о существовании Пасо, долгое время основывалось лишь на упомянутом сообщении Пигафетты, да еще на сохранившемся и поныне глобусе Йоганна Шеннера, на котором, как это неудивительно, уже в 1515 году, следовательно, задолго до отплытия Магеллана, ясно обозначен пролив на юге. Правда, совершенно не там, где он находится в действительности. Но все это не помогает нам уяснить, от кого же получили эти сведения Бехаим и немецкий ученый. Ибо в ту эпоху великих открытий каждая нация из коммерческой ревности неусыпно следила, чтобы результаты экспедиции сохранялись в тайне. Лаговые записи, кормчих, судовые журналы капитанов, карты и портуланы немедленно сдавались в Лиссабонскую Тессорария. Король Мануэл указом от 13 ноября 1504 года под страхом смертной казни запретил сообщать какие-либо сведения о судоходстве по ту сторону реки Конго, дабы чужие не могли извлечь выгоды из открытий, сделанных Португалией. Когда вопрос о приоритете в виду совершенной его праздности уже как будто заглох, неожиданная находка более позднего времени пролила свет на то, кому именно Бехайм и Шеннер, а в конечном счете и Магеллан, обязаны своими географическими сведениями. Эта находка представляла собой всего только напечатанную на прескверной бумаге немецкую брошюрку, а заглавленную «Копия новых вестей из бразильской земли». Эта брошюрка оказалась донесением, в начале XVI века посланным из Португалии крупнейшему торговому дому Вельзеров в Аугсбурге, одним из его португальских представителей. В ней на отвратительнейшем немецком языке сообщается, что некое португальское судно на сороковом приблизительно градусе южной широты открыло и обогнуло кабо, то есть мыс, Подобный мысу доброй надежды, и что за этим Кабо, по направлению с востока на запад, широкий пролив, напоминающий Гибралтар, тянется от одного моря до другого, так что нет ничего легче, как этим путем достичь Моллукских островов, островов пряности. Итак, это донесение определенно утверждает, что Атлантический и тихие океаны соединены между собой, что и требовалось доказать. Тем самым загадка, казалось, была наконец решена, и Магеллан окончательно изобличен в узурпации в присвоении открытия сделанного до него. Ведь бесспорно, Магеллан был осведомлен о результатах той предшествовавшей португальской экспедиции не хуже, чем неизвестный представитель немецких судовладельцев, и проживающий в Лиссабоне, ауксбургский географ. А в таком случае вся его заслуга перед мировой историей сводится к тому, что он, благодаря своей энергии, сумел тщательно охраняемую тайну обратить в столь важную для всего человечества истину. Итак, ловкость, оборотистость, беззастенчивое использование чужих достижений — вот, видимо, и вся тайна Магеллана. Но, как ни удивительно, и этого мало. Возникает еще один последний вопрос. Ведь теперь нам известно то, что не было известно Магеллану. Участники той португальской экспедиции в действительности не достигли Магелланова пролива. И сообщения, которым Магеллан доверился, так же, как Мартин Бехайм и Йоган Шеннер, на самом деле основывались на недоразумении, на легко понятной ошибки. Что именно, здесь мы доходим до самой сути проблемы, видели те мореплаватели на сороковом градусе южной широты. Что, собственно, сообщает нам эта брошюрка? Только то, что эти мореплаватели приблизительно на сороковом градусе южной широты, Открыли водный путь, по которому они плыли двое суток, не видя ему конца, и что, прежде чем они достигли его предела, буря прогнала их назад. Следовательно, то, что они видели, было началом некоего водного пути, который они сочли, но сочли и напрасно вожделенным соединительным проливом. Ведь настоящий пролив расположен, это известно со временем Магеллана, на 52 градусе южной широты. Что же видели эти безвестные мореплаватели под сороковым градусом? Здесь существует достаточно обоснованное предположение, ибо тому, кто впервые собственными глазами изумленно созерцал необъятный и широкий, как море, простор Лаплатты при впадении ее в океан, только тому понятно, что не случайным а подлинно неизбежным заблуждением было счесть это Исполинское речное устье заливом, морем. Разве не более чем естественно, что мореплаватели, никогда не встречавшие в Европе столь гигантского водного потока, увидев эту необозримую ширь, преждевременно возликовали, решив, что это и есть вожделенный пролив, соединяющий два океана. Лучшим доказательством... Что кормчи, на которых ссылается та брошюрка, приняли Исполинскую реку за пролив. Служат упомянутые нами карты, начертанные в соответствии с их сообщениями. Ведь если бы они, эти безвестные кормчие, пробравшись дальше на юг, нашли, кроме реки Лаплаты и Магеллана, в пролив, настоящий пасон. Они должны были бы на своих портуланах, а Шеннер на своем глобусе обозначить также и Лаплату этого гиганта среди водных потоков земного шара. Однако на глобусе Шеннера, как и на других известных нам картах, Лаплата не обозначена, а на ее месте как раз под тем же градусом широты нанесен мифический пролив Пассо. Тем самым вопрос выяснен до конца. Осведомители новых вестей чистосердечно заблуждались. Они стали жертвами очевидной и понятной ошибки. Да и Магеллан поступил не менее честно, утверждая, что у него имеются достоверные данные о существовании некоего паса. Когда он, руководствуясь этими картами и сообщениями, создавал свой грандиозный проект кругосветного плавания, Он попросту был введен в обман самообманом других. Заблуждение, в которое он честно уверил, вот что в конечном счете и составляло тайну Магеллана. Но не надо презирать заблуждений. Из безрассуднейшего заблуждения, если гений коснется его, если случай будет руководить им, может произрасти величайшая истина сотнями, Тысячами насчитываются во всех областях знания, великие открытия, возникшие из ложных гипотез. Никогда Колумб не отважился бы выйти в океан, не будь на свете карты Тосканелли, до да абсурда, неверно определявший контур земного шара и обманчиво твердивший ему, что он в кратчайший срок достигнет восточного побережья Индии. Никогда Магеллан не сумел бы уговорить монарха предоставить ему флотилию, если бы не верил с таким безрассудным упрямством ошибочной карте Бехайма и фантастическим сообщением португальских кормчих. Только веря, что он обладает знанием тайны, Магеллан мог разгадать величайшую географическую тайну своего времени. Только всем сердцем отдавшись Приходящему заблуждению он открыл неприходящую истину.